Глава 18. Замыслы Альтенса. Раздача оружия. Разоблачение Иуиля. Альтенс и его план. Побег. Англичане поступили очень опрометчиво, заперев пиратов в трюме их собственного корабля. Правда, у них выбора другого не было, так как прибыли они к Ральфу на шлюпках, Да при том же им не могло прийти в голову, что на бриге имеются все приспособления к бегству на случай казуса, подобного случившемуся. На конце трюма имелся выдвижной люк, открывавшийся на корме. Через этот люк можно было тайно выслать в лодке часть экипажа для разведок, причем с борта корабля ничего этого нельзя было увидать. Матросы не знали об этом приспособлении, но Альтенс знал и потому в душе сильно обрадовался, когда англичане совершили такой необдуманный поступок. Под самым трюмом был, кроме того, спрятан запас оружия, которым в случае нужды можно было снабдить пленников. Как только закрыты были все люки и пленники остались одни, Альтенс приказал матросам разместиться в обычном порядке и объявил им о представляющейся возможности совершить побег. «В крайнем случае», — сказал он, — «нам придется вступить в бой. Англичан пятьсот человек, а нас восемьдесят. Ну что ж, нам не в первый раз, так, ребята?» Все это было сказано сухим, отрывистым тоном человека, вообще не любящего много говорить а в данном случае не имеющего и времени на это. Офицеры разбились на группы, переговорили друг с другом и с нижними чинами и затем передали Альтенсу единодушный ответ. «А как же наш капитан? Мы ни за что его не покинем. Мы или освободим его, или умрем вместе с ним». В среде матросов Ральфа было очень немного отпетых негодяев. Большинство же было из старых военных моряков, души нечаявших в Ингольфе. Друзья мои, сказал тогда некто Иоиль, один из той небольшой группы грабителей, которую привел с собой на Дот. Нападать на замок прежде, чем будут истреблены англичане, значит идти прямо на гибель. Это правда, послышалось несколько голосов. В таком случае, друзья мои, продолжал Иоиль. «Не доверите ли вы мне спасение капитана? Клянусь вам, что на его голове ни одного волоса не тронут!» В ответ послышался глухой ропот. Очевидно, Иуилю не верили. «Ты себя-то не спас, а попался вместе с нами. Каким же образом думаешь ты спасти капитана?» За всех возразил Иуилю гигант-матрос по имени Ганс. «Я сам пожелал разделить вашу участь, Ганс», — отвечал Иуиль, «Потому я и с вами. Но я выражу свой вопрос иначе. Верите ли вы Альтенсо, помощнику нашего капитана?» «Да, да, да!» — со всех сторон послышались голоса. «Ну вот, так ему и сообщу придуманный мною способ выручить капитана, так как больше я не могу доверить этой тайны никому». «Если господин Альтенс заявит вам, что считает мой способ несомненно надежным, откажетесь ли вы от своей безумной мысли лезть на стены Розольфского замка и разбивать себе о них лоб? Мы сделаем так, как прикажет Альтенс», — единодушно отозвались матросы. «Я позволил вам говорить», — заявил тогда особенно сухим тоном Альтенс. «Но, кажется, забыли, что здесь никто не имеет права высказывать своего мнения. Решать, так или иначе, имею право только я один. Вспомните же это и молчите. Смирно! У меня есть свой собственный план, как спасти капитана. Но я не отказываюсь выслушать и то, что скажет Иоиль» который из них окажется наилучшим, тот я и выберу. А теперь знайте, что при существующих обстоятельствах нужна особенно строгая дисциплина, и поэтому я буду взыскивать за каждое нарушение ее беспощадно. Ведите же себя смирно и повинуйтесь беспрекословно, если не желаете болтаться на Рее. «Офицеры передадут вам мои распоряжения, из которых первое – размажить голову всякому, который вздумает артачиться». Иоиль подошел к Альтенсу, и они вступили между собою в беседу, результатом которой капитанский помощник, очевидно, остался очень доволен, так как суровое его лицо просияло, и он закончил разговор следующими знаменательными словами. «Хорошо, Иоиль. «Я уверен, что при таких обстоятельствах у Ингольфа нет лучшего покровителя, нежели лорд Коллингвуд. Нужно только, чтобы вам удалось бежать, потому что в случае неудачи англичане будут особенно злобно преследовать вас, чтобы уничтожить следы своего преступления. Но кто же возьмется передать адмиралу требование об освобождении Ингольфа?» «Я возьмусь», — отвечал Иоиль. «Хорошо, ты храбрец!» Убийственно медленно тянулись часы для восьмидесяти матросов, с нетерпением ожидавших, скоро ли наступит момент их освобождения. Но вот, наконец, настала ночь и окутала пленников мраком, так как англичане не пожелали осветить трюм. Альтенс решился привести свой замысел в исполнение сейчас же, как только заснут караульные. Он знал, что англичане провели предыдущую ночь на ногах и сильно утомились, поэтому, надеясь на крепость замков, они заснули крепче, чем это следовало при существующих обстоятельствах. Из разговоров матросов наверху он узнал, что адмирал и все офицеры отправились в замок и что матросы остались под командой унтер-офицеров. Понемногу все звуки на палубе стихли, только раздавались мирные шаги часовых, расхаживающих взад и вперед для того, чтобы согреться от ночного холода и отогнать сон. Но вот и эти шаги начали затихать. Очевидно, утомление да немало и часовых. Кончилось тем, что шаги окончательно стихли. Альтенс понял, что и часовые не выдержали и вздремнули, прислонившись к мачтам. Решающая минута приближалась. Всем матросам было роздано по мушкету, по кортику и по абордажному топору. С таким вооружением экипаж Ральфа готов был идти на англичан, сколько бы их ни было. Несколько минут Альтенс обдумывал, что делать дальше, и пришел к заключению, что завязывать битву на Ральфе неудобно, так как даже в случае победы Брик очутился бы между двух огней, между замком и между эскадрой, стоявшей в фьорде. Получив от офицеров обошедших ряды рапорт, что все готовы, он тихо отодвинул задний люк и выглянул наружу. То, что он увидел, заставило его тихо испустить радостный возглас, и он молча сжал руку Людвига, старшего лейтенанта. Берега фьорда были совершенно безлюдны, а вокруг Ральфа в методическом порядке стояло 10 или 12 шлюпок, в которых приехали на бриг английские матросы. Каждая из них могла свободно вместить человек пятьдесят, и двух из них вполне было достаточно, чтобы принять весь экипаж Ральфа. Чтобы неслышно приблизиться к бригу, англичане обернули весла тряпками, и эта предосторожность, в свою очередь, должна была сослужить службу пиратам. Матросы выбрались из трюма через люк и сели в шлюпки. Альтенс вышел последним и задвинул люк на прежнее место. Одной шлюпкой сел командовать Альтенс, другой лейтенант Людвиг. Лодки беззвучно отошли от Ральфа, беззвучно прошли мимо Сусанны и посреди глубокой тишины направились к противоположному берегу фьорда, за которым уже начинался необозримый скок. Когда шлюпки достигли берега и были достаточно далеко от эскадры и замка, Альтенс скомандовал своим звучным голосом. «Вперед, ребята! Налегай на весла! Надо доплыть туда прежде, чем взойдет месяц!»